расправила подкладку из синели и сложила одну половинку стола перед тем, как снова заслать его белой скатертью к приходу квартиранта. Ужин, достойный Горгантюа, загревался в духовке. Фло накрыла для Альберта стол, положила нож, вилку и ложку, приправа справа, горчица слева. Закончив, она уселась в кресло с недочитанным романом «Разбитая любовь, разбитая мечты». Вошла Марта и принялась поправлять приборы на столе, как будто они стояли неправильно. — Фло Кленси, вечно ты утыкаешься в своей книге, — обронила она. — Ты стонешь, когда я ухожу, и ворчишь, если я остаюсь. Фло скорчила гримасу своей сестре. — Чем, по-твоему, я должна заниматься ночью напролет? Сидеть на месте и красить ногти? Да я не стонала, а просто констатировала факт. Марта окинула стол критическим взором. Ты поухаживаешь за Альбертом, когда он придет. Но, разумеется, надо было всего-то перенести тарелку из духовки на стол, что Альберт, без сомнения, мог проделать самостоятельно, если бы помочь ему было некому. Я бы осталась сама, но пообещала Эльзе Камерон навестить ее. Ребенок ужасно действует ей на нервы. Я уверена, она колотит его почем зря. А ведь бедному малышу не исполнилось еще и годика. Норман... Он славный мальчуган. Я бы не отказалась иметь такого сына сама. Я тоже. Марта воткнула булавку в маленькую шляпку с валеткой и со вздохом поправила очки перед зеркалом. Она была одета аккуратно и праздничная в длинную серую юбку и кардиган того же цвета, хотя ей предстояло всего лишь пройтись до угла. Весь ее наряд стоил десять шиллингов в магазинчике «Пэдди». Проблема в том, Фло, что я начинаю думать, что у Эльзы не все в порядке с головой. С тех пор, как родился Норман, она ведет себя очень и очень странно. Как-то я застала ее за тем, что она распускала свое вязание, и когда я спросила, зачем она это делает, она не смогла ответить. Может, все было не так уж и плохо, будь Юджин дома. Но ведь он служит в торговом флоте, а это значит, что он практически не бывает дома. Это просто кошмар. Совершенно искренне вырвалось у Фло. Норман Камерон был крестником Марты и самым восхитительным ребенком, которого она когда-либо видела. Чертовски неприятно, что он сводит с ума свою мать. Разве Юджин не может найти другую работу? — Нет, ведь сейчас масса безработных, — ответила Марта. — Имей в виду, скоро все изменится, если начнется война. «Войны не будет», — быстро возразила Фло. «Она в страхе посмотрела на свою сестру. Или будет?» «Не знаю, дорогая. Если верить газетам, у этого Гитлера просто непомерные аппетиты. Как и о смерти мамы, о войне лучше не думать». После ухода Марты Фло попыталась с головой уйти в книгу, но... Мужчина, по которому сходила с ума героиня романа, представлялся ей жалким подобием Томми Омара. И вместо букв на странице перед ней вставал его образ. Темные бесстыжие глаза, беззаботное лицо, залихватские заломленная на бок кепка. Фло старалась внушить себе, что лучше всего ей не видеть Томми Омара. Но если она произвела на него такое же потрясающее впечатление, как и он на нее, он мог пригласить ее на свидание. И хотя добрая католичка никогда, никогда не станет встречаться с женатым мужчиной, у Фло вовсе не было уверенности, что ей удастся устоять перед Томми Умара.